Глава 5. Вопросы. Спасибо, что принёс лекарство. Я проворно выхватила бутылёк с таблетками из пальцев опешившего жениха и недолго думая пихнула его в левую чашечку лифа. По мне, так идеальное место. Карманов в этом платье нет, а всё время держать таблетки в руке проблематично. И вдобавок, если женихок Суниса отбирать мой трофей, это будет чудесным поводом влепить ему такую пощёчину. какую он запомнит надолго. Мне папа филигран на удар поставил. Еще с детства. Ави! От неожиданности сократил мое имя жених, на пару с Лексом уставившись на мое декольте как зачарованный. «Итак, мальчики, кто-нибудь из вас проводит леди домой?» На меня накатило внезапное веселье. Что за странные перепады настроения? Лекс кинул на меня растерянный взгляд, говоривший... «Я вообще не знаю, где ты живешь, женщина!» Остриженный блондин напрягся. «Он что, уже бывал в твоем доме и знает адрес?» «Еще нет, но сейчас узнает», — хихикнула я. «Что к шресам со мной происходит?» «Иди сюда, маленький!» Я обхватила одной рукой жениха за шею, а второй потрепал его за кончик носа. «И как зовут этого хорошенького мальчика?» «Надеюсь, от такой придурковатости будет толк, и я хотя бы пойму, как зовут этого блондина». «Авелика!» — скорбно выдохнул тот. «Надо было все-таки выпить таблетку!» «Потом выпью!» — пообещала я ему с честными глазами. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Рэндалл Торренс к вашим услугам!» — поцеловал он тыльную сторону моей ладони. «Позвольте проводить вас к карете, прекрасная Амия Велика!» Михаил отвезёт тебя домой, а мне надо срочно вернуться на работу. И не забывай, послезавтра мы идём на свидание. Отвезу тебя на горнолыжный курорт. Ненавижу лыжи. Ляпнула я прежде, чем успела себя одёрнуть. Одно из самых ярких воспоминаний детства это выпученные глаза владельца горнолыжной базы, когда я упала на лыжной горке, и на эмоциях растопился снег во всей провинции. Помню, мама схватилась за горло. А папа долго смеялся. Сестра Аленка дала мне совет вернуть всё как было, и я вернула. Но неудачно. Был снег, стал лёд. Так горнолыжный курорт стал конькобежным. "Да?" сильно удивился жених. "Ты же говорила, что никогда на них не каталась". "Верно, всё так и есть. Просто мне их форма не нравится. Длинные, вытянутые доски, бледные такие". Неловко выкрутилась я. Лекс посмотрел на меня как на ненормальную. А Рендел был сильно озадачен. Я же зачем-то добавила: "Как Рагдиана? Надо бы вспомнить, что за магический поединок было у этой вредной дамочки со великой. Может, из-за него меня в это тело вышибло?" "Ладно, я найду другое место, где тебе обязательно понравится", заверил меня жених. Просто ангел во плоти. Только пахнет от него как-то странно. Угу. Отозвалась я, пытаясь понять, кого мне напоминает стриженый блондин. "Ави, что ты делаешь?" осторожно уточнил Рендол. "Ну как, что?" снова обняла его за шею и принюхиваюсь. "Ты кто? Дракон?" вопрос слетел с языка сам собой. "Кажется, надо завязывать с таблетками." Жених расхохотался. "Разве что в постели, но можешь называть меня как хочешь. Мой дракон нравится мне куда больше, чем зай." Лекс покосился на нас с нечитаемым взглядом. Наверное, осознал, что попал в компанию психов и уже обдумывает пути отступления. Аккуратно отцепив мои руки от своей шеи, Рэндалл повел меня к выходу. Додар отсвечивал белым пятном на горизонте и на прощание помахал мне рукой. Даже не отважился подойти и сказать «до свидания». Неужели у Рэндала такая суровая репутация среди местных? Держа под руку, жених уверенно вёл меня по каменной дорожке посреди рыночных палаток. Возле одной из них он притормозил. Постой тут пару минут, ладно? Давно хотел купить эту вещь. Конечно, кивнула я, и Рендел скрылся в павильоне. Он писец, неожиданно пояснил мне Лекс. Что? Я была так удивлена, что даже переспросила. Ваш жених писец, белый лис. Терпеливо повторил Горемник: "И никакой он не дракон". "Как любопытно", пробормотал я. "Значит, хитрый оборотень лис. Всё становится ещё интересней". "Неужели он вам об этом не говорил?" вскинул бровь мой невольник. А я поймала себя на том, что залипла на его губах, таких мягких, идеальных, бархатных и безумно манящих. Я к ним потянулась своими Или мне показалось? Госпожа, растерянно окликнул меня горемник. Проклятые таблетки.